Глава 24. Анна. Тайная канцелярия встретила меня неожиданной реакцией Людвига, который сначала попятился, а потом с дикими воплями полного счастья бросился мне на шею. Я ничего не понимала. В последний раз мое появление в Исподнем не произвело такого эффекта разорвавшейся бомбы но постепенно до меня начало доходить. Меня не было не просто день, а почти две недели. Более того, коронация принца уже завтра рано утром. Они подумали, что кольцо-артефакт смогло перенести только одного, и этим одним оказался принц. А я... моя участь была, по их мнению, незавидной. Нет, никто, конечно, сразу не подумал, что я умерла, Но по происшествии недели такие мысли посещали моих подчиненных все чаще и чаще. Более того, они решили, что сразу же после коронации расскажут Джеймсу обо всем и посоветуются, что делать дальше. Нельзя же в самом деле, чтобы тайная канцелярия осталась без главы. Дела одним словом. Я, естественно, тут же сдала на проверку и подзарядку кольцо. Вдруг удастся узнать, где я умудрилась побывать. Но даже если не получится, ничего страшного. Кольцо доказало свою жизнеспособность, ведь оно смогло перенести не только меня и принца без потерь, но и вернуть меня обратно. Помимо кольца, я тут же отправила на расшифровку тетрадку, которую удалось нечаянно прихватить с собой. Чем черт не шутит, может быть, именно с ее помощью удастся пролить свет на то, где же я все-таки оказалась. Именно с такими мыслями, Я скинула с тела фривольный корсетик и чулочки и залезла в душ, предварительно попросив Людвига принести что-то из запасного и все последние отчеты. Совсем скоро я уже сидела, забравшись в кресло с ногами и прихлебывая чай с бутербродами, и пролистывала отчеты последних дней, посматривая на темноту окна. Солнце уже давно закатилось за горизонт, а мне точно предстояла еще одна бессонная ночь. Он что, с ума сошел? Только и смогла я сказать, стоило мне только ознакомиться с деталями прилюдной порки всех сопровождающих принцессы. Джеймс не пожалел ни дам, ни кавалеров, всем досталось на орехи. Хотя точнее было сказать, по ореху. Удивительно, но подобное поведение не вызвало никаких возражений или даже скандала со стороны Бахрии. Более того, в последнее время все чаще и чаще Звучали разговоры о скорой помолвке принца и принцессы. Более того, ожидалось, что объявление об этом радостном событии произойдет либо сразу после коронации, либо даже во время нее. Мне же почему-то стало очень обидно. Прямо до желания кусать локти. Нет, я, конечно, все прекрасно понимала. Брак с принцессой – это государственная необходимость. Таким образом, можно будет раз и навсегда зарыть топор войны. Да и вообще выгод в этом браке немало. Как-то совсем неожиданно вспомнилась песня «Все могут короли», а слезы набежали на глаза. Вот интересно, чисто гипотетически, если бы я попала не в тело мисс Бонд, а, например, в тело той же самой принцессы, Джеймс женился бы на мне или нет? От этих мыслей стало совсем пасмурно. «Где вы это нашли?» Мои размышления прервал неизвестный мужчина в черном балахоне, который с широко распахнутыми глазами и трясущимися руками ворвался в мой кабинет. В руках у него, кстати, был тот самый блокнотик. и Я от такого беспардонного поведения даже растерялась. Хотелось, конечно, сообщить, что там, где нашла, его больше нет, но не стало. «Простите, это заведующий нашим отделом темной магии и заклинаний», сообщил мне Людвиг, всеми силами стараясь оттеснить заведующего в какой-то угол, а еще лучше – Вообще из кабинета. Но тот не давался, вел себя так, словно в него самого только что вселилось что-то страшное и темное. Прыгал и скакал с видом сошедшего с ума павиана, одновременно пытаясь еще и выдрать пару волосинок из своей жидкой бороды. Через какое-то время беднягу, наконец, удалось утихомирить и даже усадить на небольшой диванчик в моем кабинете. Правда, для этого понадобилась парочка строгих и больших мальчиков из боевого отряда чтобы заведующий немаловажного отдела наконец смог более-менее начать внятно изъясняться, понадобилось еще пару часов и два бутылька с успокоительным. Именно тогда мы узнали, что в блокноте пошагово описана какая-то дикая вариация запрещенного ритуала, с помощью которого маг смог перенести одну душу в другое тело, но с сохранением магии. Более того... Ему для этого не нужен был ни контакт с телом жертвы, ни что-либо еще. Все вокруг прониклись, и даже меня проняло. Особенно, когда я осознала, что в описанном ритуале, скорее всего, речь идет именно обо мне. А «Это значит, что где-то среди нас, в чужом теле, бродит душа, притянутая из другого мира», снова вытаращив глаза, поведал заведующий. А мне стало обидно. Почему это бродит? нигде я не брожу, сижу тут прямо перед вами, даже приношу пользу обществу, заговоры всякие разгадываю, заведующих слушаю. А следующий из записанных ритуалов должен соединить магии двух душ воедино и отдать всю эту силу, всю магию и тело одного в подчинение другой души. Но отчета на этот ритуал тут нет. Как вы думаете, осмелился ли кто-нибудь опробовать подобное? Вот тут мне поплохело, потому что я совершенно четко осознала, даже если и не осмеливался, то сейчас запросто может. И я даже знаю, кто и на ком попробует этот ритуал. Как же еще проще избавиться от сразу двоих в государстве, точнее, совершить абсолютно бескровный переворот, которого никто даже не заметит и думать не посмеет, что такое возможно. «Принц!» – выдохнула я. «Коронация!» – вторил мне Людвиг, и мое сердце сжалось от жуткого предчувствия. «Какие условия должны быть исполнены, чтобы ритуал получился?» – потребовала я ответа у заведующего. «Позвольте, не все так просто. Тут условий на целых два листа, и подготовки он требует немалой!» Начал заведующий, а я осознала, что этот дурень даже еще не начал разбираться со вторым ритуалом как следует. Он только пришел в ужас от первого, а второй посчитал, если не нелепицей, то чем-то абсолютно невозможным. Вот только я видела всю эту ситуацию совершенно в другом свете, и времени то, чтобы поджимало, его просто не было. Как, впрочем, и понятия что делать. А делать что-то было надо. Так, мне нужна как можно быстрее информация о том, как сорвать ритуал и попасть на коронацию. Быстро прикинула я в уме, тоскливо наблюдая, как солнце окрасило горизонт в розовый цвет. «Только бы успеть! У нас нет подходящего платья!» Тут же поспешил обрадовать меня секретарь, а я посмотрела на него, как на врага народа. «Вас просто не пустят внутрь в платье не соответствующем протоколу», сообщил мне Людвиг, пожимая плечами. «Мне же оставалось только прикусить губу, чтобы грязные ругательства не смели срываться с моих губ. Надо держать себя в руках». Намылить шею секретарю из-за отсутствия гардероба на все случаи жизни я смогу и позже, когда спасу принца от планируемого покушения. Хорошо, тогда я во дворец, — заявила бодро, надеясь, что, несмотря на исчезновение, мои платья все-таки успели отшить. Возьмите вот это. Это последняя разработка. Через него можно поддерживать связь. Работает, правда, со сбоями, но хоть что-то. Людвиг споро впихнул мне в руки, какую-то странную подвеску на цепочке. Ладно, не суть. Разберусь по ходу дела. Если я на земле могла справляться со смартфонами, то уверена, что местные артефакты не окажутся сложнее. И тут же направилась к проходу, который до этого вел прямиком в мою комнату. Думаете, он сработал? Нет. Я снова оказалась совершенно мокрой в ванной принца. Это был, наверное, один из тех редких случаев, когда я бы не отказалась, чтобы он при этом тоже был в ванной. Но его там не было. Ни в ванной, ни в спальне. Поминая всех и вся совсем неприличными выражениями, прихватив у принца одно из полотенец, я отправилась в свою спальню. Холодно было так, что зуб на зуб не попадал. В моей спальне меня ожидал сюрприз. Там не было больше моих вещей. Вообще. И все было переставлено. Неудивительно, что портал не сработал как надо. Если бы хотелось порадоваться хоть чему-то, То и вещей принцессы там тоже не было. Но у меня, к сожалению, совершенно не было времени на такую роскошь. Мне нужно было платье, и срочно. Поэтому я пулей вылетела из своей комнаты, и как раз вовремя для того, чтобы столкнуться нос к носу с церемониместером. «Анна, Боже, это вы!» – проронил он совершенно ошарашенно. Он, как человека проняло, никогда не называл меня по имени, а тут вот прямо сразу «Август, это я!» и мне срочно нужно платье, а затем каким-то образом попасть на коронацию, и быстро. Принц приказал избавиться от всех ваших вещей, — сообщил он мне, слегка скривившись. — Но идите за мной. Что значит с глаз долой из сердца вон? Вот как? Спасать принца, тем не менее, не перехотелось. А вот дать в глаз после этого я себе наметила как обязательный пункт программы. Мне можно. Скажу потом, что ему так нравится. За ним и так закреплена уже репутация извращенца, так что с него не убудет, а мне полегчает. И мы понеслись по коридорам совершенно пустого дворца. А где все? спросила я осторожно. Его высочество решил начать коронацию чуть раньше. Снова порадовал меня Август. Но вот точно Джеймсу на тот свет не имется. Однако церемонимистер распахнул передо мной небольшую дверь и буквально впихнул меня внутрь. Мы оказались в небольшой комнате, в которой, обложенная какими-то схемами и чертежами, сидела мадам Ботье и спокойно пила чай. — Мисс Бонд? — проронила она ошарашенно. — Неужели это вы? Меня так и подмывало сказать ей, что это не я, но я решила сдержаться. — Фридриха, нам срочно нужно платье для мисс Бонд, — потребовал Август, а в мою душу закралось подозрение. «У них что, роман? Я вот, например, не знала имя мадам Бутье, да и комнаты точно были личными». «Но ничего уже нет. Принц приказал!» — начала она. «Давай, что есть!» — потребовал Август. «Есть только красное платье. Принцесса Аделаида захотела переделать его под себя для объявления о помолвке». Растерянно пролепетала портниха. «Пойдет», — согласилась я старательно обходя вниманием фразу про помолвку. Вот нельзя мне об этом сейчас думать. Совершенно нельзя. Может, получиться что я вместо того, чтобы спасти принца, придушу его случайно. Немножко. Платье мы натянули на меня с неимоверной скоростью. — Вот сейчас хорошо села, — удовлетворенно произнесла мадам Бутье, поправляя какие-то складки, на которые у меня совершенно не было времени. — Как мне попасть в храм? «Как можно быстрее?» — поинтересовалась я у Августа. «Ну, во дворце есть переход прямо туда, но я не могу гарантировать, что он сработает, ведь на храм из-за коронации наложены чары». Растерянно пробормотал церемоний мистера, но я вместо этого крепко и властно схватила его за сюртук. «Веди!» — это был мой однозначный приказ. «Собственно, что еще может пойти не так?» Ну, выйду я еще раз мокрое из купели в главном храме. Джеймсу не привыкать. Главное сейчас остановить покушение. Вот за эту штору надо зайти и дернуть шнур на окне. Но я не беру на себя ответственность за последствия, спешно добавил церемонимистр. Именно в этот момент в моем ухе совершенно неожиданно раздался голос Людвига. — Мисс Бонд, вам срочно, просто необходимо, прикоснуться к принцу. Заклятие не сработает, если к объекту хоть кто-то прикасается, надрывался в моем ухе секретарь. А я сделала решительный шаг в неизвестность. Ну, раз сказали лапать, фу, прикасаться, значит, будем прикасаться. Конец первой книги. Читала Инга Блюм.